Гость появился в офисе только ближе к вечеру, когда большую часть накопившихся дел я уже раскидал. Первым делом он заглянул ко мне, и я встретил друга крепким рукопожатием. "Как фрицы?" поинтересовался он, хлопнув меня по плечу. "Как обычно", усмехнулся, коротко обняв его в ответ. "Договор заключили, и линию поставят в следующем месяце". "Ну отлично", улыбнулся друг. "Что у тебя?" напряжённо спросил я. "Уродов нашли". Как и всегда, Костем мгновенно понял, что конкретно меня интересует. Уже второй день тебя дожидаются. Далеко? Уточнил, подавляя нарастающее чувство омерзения в груди. Да там же недалеко от их деревни. Хочешь привезу тебе их сюда, хотя нежелательно без необходимости катать. Нет, не надо, резко перебил я. Давай вечером сгоняем. Как скажешь, набери тогда, как освободишься. Друг развернулся и пошёл к выходу, чтобы покинуть мой кабинет, и уже на пороге я окликнул его. Костя? Да? Он повернулся и бросил на меня вопросительный взгляд. Сколько их? Двое. По идее, я должен был испытать облегчение от того, что цифра не оказалась слишком большой, но почему-то ни хрена не испытал. Кто такие? Да алкоголики местные соседи её. Шариковая ручка, что я держал в руке, хрустнула и сломалась напополам. Сам не заметил, как сжал её до такой степени. Ладно, Костян, не задерживаю, по дороге потом расскажешь подробности. Когда друг ушёл, я обернулся в своё кресло и некоторое время просто сидел в тишине, прикрыв глаза. Теперь, когда я узнал, даш, лучше приадную мысль об этих ублюдках, эмоции зашкаливали, и необходимо было взять себя в руки. Но как я ни старался, выходило из рук вон плохо. В голове не укладывалось, с кем надо быть, чтобы обидеть этого ангела. Буйное воображение рисовало отвратительные картины того, что они могли сделать с ней, и я понимал: сегодня вечером мои руки будут в крови. Взял со стола телефона, набрал Дашу. Она ответила со второго звонка, и от нежного тембра её голоса злость мгновенно начала меня отпускать. Чтобы этим уразя не сделали с ней, главное, что она здорова, и всё это в прошлом. Теперь она со мной, и больше её никто пальцем не тронет. Чем занимаешься, малыш? Помогаю Надежде на кухне. Весело отозвалась моя девочка. Она правда очень сопротивлялась, но я настояла. "Гумница", похвалил её. "Я немного освобожусь и мы обязательно придумаем тебе какое-нибудь занятие, чтобы не скучала, пока не восстановишься в университете". "Да, я очень хочу быть полезной, Олег", проникновенно произнесла девушка. "Я не привыкла и чувствую себя некомфортно, зная, что меня кормят просто так". Ты говоришь о себе словно о каком-то домашнем животном, строго упрекнул её. Мне это не нравится. Почему сразу о животном? Тут же возмутилась Даша. Животные как раз нам ничего не должны, а вот каждый человек обязан приносить пользу обществу, иначе его жизнь просто бессмысленна. Я даже не нашёлся, что и ответить, только усмехнулся, не в силах побороть улыбку без спроса расползающуюся на губах. И откуда только ты взялась такая рассудительная? На том конце провода повисла тишина, она ничего не ответила, наверняка опять смутилась. Я сегодня, скорее всего, задержусь, перестав улыбаться, предупредил её, вспомнив о цели своего звонка. Не знаю, во сколько приеду, ужинайте с Надей и ложись спать, не жди меня. Хорошо. Звонкие нотки в голосе девушки заметно потускнели. Кажется, она расстроилась.